Камень улегся во впадину между грудями и действительно оказался превосходным дополнением к платью. Взяв племянницу под руку, леди Энн повела ее к двери. «Пойдем, дорогая, настала пора твоего второго официального дебюта». В этот момент Уитни всем сердцем пожалела, что рядом нет Николя Дювиля, чтобы помочь ей и на этот раз. Отец уже нетерпеливо топтался у подножья лестницы, чтобы проводить дочь в бальную залу. При виде Уитни он остановился, как вкопанный, и потрясенное восхищение на его лице вернуло Уитни почти совершенно утраченную уверенность. Под широким арочным входом в залу отец остановился и кивнул музыкантам и те, поспешно опустили инструменты. Уитни ощутила, как взгляды всех присутствующих устремились на нее, услышала, как шум мгновенно утих, а голоса и смех постепенно замерли, и в зале наступила зловещая тишина. Девушка глубоко, прерывисто вздохнула, Устремила рассеянный взгляд поверх голов гостей и позволила отцу отвести ее в центр комнаты. Настороженное, полное любопытства тишина по-прежнему ничем не нарушалась. И найди в себе увидеть недостаточно мужества, она просто подобрала в юбке и сбежала. Однако она тут же вспомнила Николя Дювилля его гордую непринужденную элегантность и тот вечер, когда он помог ей взлететь на вершину успеха. Будь он здесь сейчас, наверняка наклонился бы и прошептал ей на ухо. Они всего-навсего жалкие провинциалы и ничего больше, шери выше голову. Гости расступились, пропуская молодого рыжеволосого человека — Питера Редферна, так часто и немилосердно подшучивавшего над Дуитне в детстве. Теперь же в двадцать пять. Волосы Питера слегка поредели, но мальчишеская улыбка и задорные глаза оставались теми же. «Боже!» — воскликнул он с нескрываемым восхищением. «Это действительно ты, маленькая разбойница!» «Куда дело своей веснушки?» Уитни, проглотив испуганный смех при столь непочтительном приветствии, вложила, однако, ладонь в протянутую ей руку. «А куда?» — отпарировала она сияющей улыбкой. «Ты подевал свои волосы?» Питер разразился смехом, и все, словно очнувшись, заговорили разом, столпившись вокруг Уитни и спеша поздороваться. Напряженность в душе все нарастала, но девушка подавляла страстное желание повернуться и поискать глазами пола. Минуты шли, и она продолжала механически повторять одни и те же слова. Да, ей очень понравился Париж. Да, дядя Эдвард здоров. Да, она будет рада посетить бал, прием или ужин. Четверть часа спустя, когда Уитни беседовала с женой аптекаря." Питер все еще держался поблизости. Слева, где собрались молодые женщины с мужьями, раздался знакомый злорадный смешок Маргарет Мэритон. Я слышала, она выставила себя в Париже настоящим посмешищем. Ее просто сторонились в обществе, и почти никто не принимал. Питер тоже расслышал это и весело улыбнулся Уитни. Пора встретиться с мисс Мэритон лицом к лицу. Нельзя ж вечно избегать ее. Кроме того, она приехала кое с кем, кого ты еще не знаешь. По настоянию Питера Витни нерешительно обернулась к давнему врагу. Маргарет по-хозяйски вцепилась в рукав Клейтона Уэстленда. Еще днем Уитни была твердо уверена, что... Ничто, ничто на свете не заставит ее презирать Уэстленда больше, чем в тот момент. Однако достаточно было увидеть его рядом с Маргарет, понять, что и он внимал ее злобным выпадом, чтобы неприязнь превратилась в жгучую ненависть и неподдельное отвращение. Мы все ужасно разочарованы тем, что ты так и не сумела найти себе во Франции мужа у Витни, ехидно пропела «Маргарет». Уитни оглядела ее с холодным пренебрежением. «Маргарет, каждый раз, когда ты открываешь рот, я так и жду, что оттуда высунется змеиное жало». Она брезгливо подобрала юбки и уже хотела отвернуться, но Питер сжал ее локоть. «Витни!» Позволь представить тебе мистера Вестленда. Он снял дом Ходжеса и тоже только что вернулся из Франции. Все еще больно переживая жестокий укол Маргарет, Уитни немедленно заключила, что если Вестленд только что вернулся из Франции, значит, именно он наговорил Маргарет всякой чуши о том, что она будто бы считалась там настоящим изгоем, пари, на которую все смотрели с жалостью. «Вам нравится жить в деревне, мистер Вестленд?» — осведомилась она с усталым безразличием. «Большинство людей отнеслись ко мне крайне дружелюбно», — многозначительно ответил он. «О, я в этом уверена», — бросила Видни, почти ощущая, как он вновь раздевает ее взглядом, словно тогда... У ручья. Возможно, кто-нибудь из ваших новых друзей будет так добр, что покажет вам границы наших владений с тем, чтобы вы больше не попадали в неловкое положение, проникая в чужое поместье и злоупотребляя нашим гостеприимством, как сегодня. Настороженное молчание вновь воцарилось среди собравшихся. Веселость на лице Клейтона мгновенно исчезла. «Мисс Стоун!» Преувеличенно терпеливо начал он, «Мы, кажется, неудачно начали наше знакомство», и, кивнув на танцующих, вежливо предложил, «Возможно, вы окажете мне честь и согласитесь подарить танец». Если он и сказал что-то еще, Уитни уже не слышала, потому что за спиной, совсем близко, раздался мучительно знакомый низкий голос. Прошу прощения, мне сказали, что сегодня Уитни, что он будет здесь. Только я никак не могу узнать ее. Чья-то рука коснулась ее локтя, и сердце Уитни забилось, словно обезумевшее. Не в силах вымолвить ни слова. Она молча позволила Полу повернуть ее лицом к себе. Она чуть приподняла голову и, встретившись взглядом с самыми голубыми глазами в мире, порывисто протянула руки и почувствовала пожатие теплых, сильных пальцев. За последние четыре года она сотни раз представляла эту сцену и сочиняла дюжины остроумных реплик, которыми собиралась приветствовать Пола но сейчас сумела выдохнуть лишь два слова: "Здравствуй, Пол". Медленная, восторженная улыбка озарила лицо Пола, и продолжая сжимать ее руки, он попросил лишь об одном: "Потанцуйте со мной". Пытаясь подавить... Внутреннюю дрожь Уитни едва не бросилась в объятья пола и почувствовала, как он обвил рукой ее талию, ткань ее красивого темно-синего фрака под кончиками ее пальцев скользила, словно живое существо, которое так хотелось погладить еще и еще. Уитни понимала, что теперь следует превратиться в гордую, сдержанную, равнодушную красавицу, какой она была в Париже, но ничего не могла с собой поделать. Обрывки мыслей лихорадочно метались в голове, сердце беспорядочно колотилось. Внезапно она словно вновь стала пятнадцатилетней влюбленной девчонкой. Ей хотелось повторять снова и снова «Я люблю тебя, я всегда тебя любила». «Вы скучали по мне?» — спросил Пол. Какой-то предостерегающий голос зазвучал в мозгу Уитни, сумевший распознать самоуверенные нотки в голосе пола. Девушка, повинуясь безошибочному инстинкту, наградила его загадочной полуулыбкой. «Отчаянно!» — объявила она драматически и тут же усмехнулась, давая понять, что это утверждение явно преувеличено. «Насколько отчаянно!» — настаивал пол, притворно хмурясь. «Я была поистине безутешна», — пошутила у Витни, прекрасно зная, что Эмили уже успела поведать ему о ее парижских победах. «Говоря по правде, я едва не зачахла от одиночества и тоски по вас, лгунья», — хмыкнул он, властно сжимая ее талию. «Сегодня утром я слышал совершенно другое. Признавайтесь, вы заявили какому-то французскому дворянину, что если бы его титул произвел на вас такое же впечатление, как невероятное тщеславие и самомнение, вы могли бы поддаться искушению принять его предложение. Уитни нерешительно кивнула, едва сдерживая смех. — Совершенно верно. — Могу я спросить, в чем заключалось его предложение? — Не можете. — Тогда, вероятно, мне стоит вызвать его на дуэль? Уитни почувствовала себя на седьмом небе. — Стоит ли ему вызывать француза на дуэль? Пол флиртует с ней. В самом деле, флиртует с ней. Как поживает Элизабет? Не успели слова сорваться с губ, как она мысленно осыпала себя всеми известными французскими и английскими проклятиями, а увидев довольное лицо Пола, едва не топнула ногой. Какая глупость с ее стороны. Я... «Отыщу ее и приведу, чтобы вы могли возобновить знакомство», предложил Пол с понимающей усмешкой, как только раздались заключительные аккорды музыки. Уитни все еще пыталась прийти в себя от унижения после своего дурацкого промаха и не сразу поняла, что Пол ведет ее к компании, собравшейся вокруг Клейтона, Уэстленда. До этой минуты Уитни совершенно забыла о том, что когда Клейтон приглашал ее танцевать, она, не ответив, ушла с Полом. «Кажется, я украл мисс Стоун, как раз в тот момент, когда вы просили ее подарить танец, Клейтон», — извинился Пол. Учитывая, как была груба Уитни с новым соседом, избежать танца не представлялось возможным. Она ожидала, что Клейтон повторит приглашение, но... Он и не подумал делать ничего подобного. На глазах у недоброжелательных зрителей он позволил ей полностью испить чашу позора, пока Уитни не залила с краской гневного смущения. Только потом он предложил ей руку и равнодушно, почти сквозь зубы выдавил. «Мисс Стоун, нет, благодарю вас». Холодно бросила Уитни. «Мне не хочется танцевать, мистер Вестленд». Резко повернувшись, она направилась в другой конец залы, решив держаться как можно дальше от этого невежды и грубияна, и присоединилась к гостям, которых развлекала беседой тетя Энн. Но не прошло и пяти минут, как рядом появился отец. «Я хотел бы познакомить тебя кое с кем», проворчал он с угрюмой решительностью. Однако, несмотря на его тон, я не видела, что отец очень гордится ею, и потому с радостью последовала за ним через всю залу, пока, пока не осознала, куда он ее ведет. В нескольких шагах стоял Клейтон Уэстленд, о чем-то весело беседуя с Эмили и ее мужем. Маргарет Мэритон по-прежнему цеплялась за его руку.